На следующий день, купая с женой и дочерьми хозяина, Афининка узнала о святилище Афродиты Амбалагеры. До сих пор она, как и многие афинине, думала, что воплощение Афродиты, отвращающей старость, есть лишь один из символов многоликой богини. Возможно, наиболее юный из ее образов, подобный статуям едва расцветшей девушки из прозрачного родоского розового мрамора. Его любили воятели, и запрещали в храмах строгие блюстители канонов. Здесь, на Кипре, родине Афродиты, существовал древний храм Амбалагеры, отвращающий старость. Его посещали любимцы, богини, жены или мужи, равно приближавшиеся к великому порогу всематери. Приносили жертвы, выслушивали прорицания, Выбирали новый путь жизни и шли домой ободренные, либо склонив уныние лицо, глядя на пыль дороги под своими сандалиями. Храм Афродиты Амбалагеры находился в трех днях пешего пути от Патоса, на границе старинной финикийской колонии на юге востока острова. Говорили, будто храм построен сообща эллинами и финикийцами, также поклонниками отвращающей старости.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 поясок со звездой, дар Александра и положила его на жертвенник. Эрис осталась неподвижной. Жрица Амбалагира с удивлением посмотрела на нее. «Разве нет пути посередине?» спросила Эрис. «Есть?» улыбнулась жрица. «Мне думается, вам обеим следует узнать об Уранополисе, городе Небо, месте, для деятельности подобных вам людей.